Лена оказалась перед столом, за которым едва помещался в кресле тучный пожилой мужчина с чёрной бородой и лысиной, на которой бликовали солнечные лучи, пробивавшиеся через персиковые шторы окна. "Чем могу служить?" с любопытством оглядывая странных гостей, поинтересовался главный врач. Моя фамилия Крушина. Я приехала навестить вашу пациентку Жульцову Дарью Юрьевну. Но на проходной мне сказали, что сперва я должна зайти к вам. А, да-да, немного изменившись в лице, сказал бородач: "Располагайтесь на диванчике, вам там будет удобнее". Лена опустилась на мягкий кожаный диван, и врач, с трудом выбравшись из кресла, присоединился к ней. Но молодой человек тоже может устроиться удобнее, указав Андрею на кресло в нише между книжными шкафами, предложил он. Объясните же, в чём дело? нетерпеливо попросила Лена, и бородач вздохнул. Для начала позвольте представиться. Я, так сказать, главный врач этого заведения, зовут меня Лев Михайлович. Очень приятно, Елена Денисовна. А это Андрей Александрович Паровозников, старший операуполномоченный уголовного розыска. Машинально представила Андрей Елена и, и прикусила язык, но было уже поздно. Лицо врача побледнело, в глазах мелькнул испуг. В чём дело, лев Михайлович? Что-то не так? Погодите. Бородач полез в карман белоснежного халата, вынул платок и вытер испарину как у уголовного розыска Почему разве родственники заявили в полицию о чём Ладони у Лены стали холодными и влажными в висках застучало А о том, что Дарья Юрьевна Да не тяните во алёнку, доктор, вмешался Андрей Тоже как-то сразу подобравшийся Что произошло? Она исчезла, срывающимся голосом проговорил врач. Прекрасное начало беседы автоматически заметила Лена. Когда? При каких обстоятельствах? Какие меры приняты? Погодите, а разве вы не в курсе? Сейчас вы мне расскажете, и я буду в курсе. Только поскорее, пожалуйста. Ну, я думал, что, что она сообщила, я ведь позвонил сразу. Так, доктор, негромко, но внушительно заговорила Андрей, вставая из кресла и приближаясь к дивану. Возьмите себя в руки и начните с самого начала. Когда ещё из Жильцова? 4 дня назад. 4 дня, Лена прикинула, что Жильцова пропала из клиники, Практически сразу после того, как позвонила ей. И каковы были ваши действия? Я сразу позвонил. Я её предупредил. Кому позвонили? Сольке? Сольке позвонил и сказал, что её подруга пропала. Погодите, вмешалась Лена. Солька это кто? Солдат Матюшкина. Это она попросила принять её подругу сюда после попытки суицида. Вы ничего не путаете. Я не путаю. Она пыталась покончить с собой, приняла упаковку снотворного. После промывания желудка её перевели к нам. Мы не специализируемся на такого рода нарушениях. Психиатрия не наш профиль. Но я не мог отказать Сольке. Я её с детства знаю. Забормотал врач, вытирая платком лицо и шею. А ведь как чувствовал. И вы, обнаружив исчезновение жильцовой, позвонили солдат Сергеевне. Да? Кому ещё я должен был звонить? В полицию и матери? У меня нет никаких координат её матери. Она сейчас где-то за границей отдыхает. Всё решала Солька, просила помочь. Лена незаметно кивнула Андрею и тот вышел из кабинета, на ходу вынимая из кармана мобильный. Хорошо. Как именно обнаружилось исчезновение Жильцовой? Утром мне сестра понесла таблетки. Мы их по комнатам разносим, так проще контролировать приём. Вошла в комнату, а Жильцовой нет. Сперва подумали, что она где-то По территории прогуливаться у нас это не запрещено, но пациентов всегда предупреждают сестру на посту, если выходят из корпуса не во время прогулок. Жильцова не вернулась ни к обеду, ни к ужину. Тогда я и позвонил. Как пациент может покинуть территорию клиники через пропускной пункт? Да, у нас ведь заборы и камеры видеонаблюдения. Охрана на пункте увидела бы её, правильно я понимаю. Да, конечно, и потом там тоже есть камера. И что вы не отсмотрели записи? Сразу же, жаром заверил главный врач, прижав руки к груди. Но камеры ничего не зафиксировали. Слушайте, это ведь смешно. Пациентка после попытки суицида исчезает с огороженной территории, оснащённой камерами, абсолютно бесследно. Не могла же она через забор перемахнуть. Он у вас слишком высокий. Я не понимаю. Мы тут же осмотрели всю территорию, искали какие-то, простите, дыры, но, разумеется, ничего не нашли. Можете сами осмотреть и убедиться. Я непременно воспользуюсь вашим предложением, кивнула Лена. Вернувшийся паровозников поймал её взгляд и отрицательно покачал головой. Лена кивнула в ответ и сказала: "Вызывай-ка сюда подмогу. Похоже, у нас тут не то похищение, не то ещё что-то более интересное. И попроси бумаги на изъятие видеозаписей". Андрей снова вышел, а Лев Михайлович растерянно посмотрел на Лену. "Я что, подозреваемый?" "Пока нет". Но советую вам вспомнить все мелочи, которые случились как в день исчезновения жильцовой, так и в последующие дни. Это поможет и нам, и вам. Прошло четверых суток, а вы не удостожились сообщить об исчезновении человека с вашей подконтрольной территории. Надеюсь, вы понимаете, что это должностное нарушение. Чёрт его солька, простонал врач, откидываясь на спинку дивана. никогда больше вот просто никогда и никому помогать не стану давайте по существу лев михайлович нам придётся опрашивать весь персонал вашего заведения а также возможно пациентов корпуса где лежала жильцова но это нарушает наши внутренние правила пациентов нельзя беспокоить выхода у нас нет кто-то мог видеть слышать ну мало ли что Кроме того, вы сами сказали, что у вас не психиатрическая клиника, а это значит, что находятся здесь адекватные люди, с которыми я могу побеседовать на законных основаниях. Не стоит чинить препятствий расследованию. А, вы думаете, уже есть, есть что расследовать? Пока только факт вашей должностной халатности к счастью. Но кто знает, что могло случиться с жильцовой? О, господи, пробормотал Лев Михайлович. Разрешите мне таблетку выпить, а то сердце что-то, пожалуйста, пейте. Пошатываясь, словно пьяный, врач дошёл до стола и вынул из ящика упаковку нитроглицерина. Сунул красную горошину под язык и на секунду зажмурился. В кабинет вошёл проводников, сообщавший, что группа выехала. Хорошо. Дождёмся, и ты пойдёшь смотреть записи, а мы пока продолжим беседу. Иди, встречай. Андрей вышел из кабинета, метнув напоследок недоверчивый взгляд в сторону главного врача. Лев Михайлович согласно кивнул и вернулся на диван, присел на самый краешек и замер в ожидании. Давайте по порядку. В понедельник был обычный рабочий день. Так? Да. В этот день у нас были назначены беседы с врачами. Поэтому на территории было несколько человек, чьи родные готовятся к выписке. Понимаете, нет смысла тянуть до дня посещений и держать здесь людей, которых можно выписать, скажем, во вторник или среду. Это ведь лишние расходы, а у нас здесь высокие расценки. Мне нужны будут фамилии пациентов, чьи родственники были здесь. Да, я скажу старшей медсестре, она подготовит. Больше ничего не хотите добавить? Лена внимательно посмотрела в глаза врача, и тот смешался. Вроде бы нет? Я не советую вам запираться. Не понимаю, что вы имеете в виду. Лев Михайлович, именно в понедельник вы разрешили жильцовой позвонить с вашего телефона. Припоминаете? Он растерянно посмотрел на Лену. Откуда? Кто вам сказал? Дарья Жильцова, она звонила мне. Вам? Я думаю, что вы не в курсе событий, предшествовавших попытке суицида Дарьи. Я знаю только что её бросил муж, которого она любила, Солька рассказала. а о том, что ее муж обвинен в убийстве и получил семь лет в колонии, она вам не рассказала?» По выражению лица бородатого доктора, она поняла, что тот услышал об этом только что. «Так вот, муж Дарьи находился под следствием, недавно был осужден, и это в том числе могло подтолкнуть ее к самоубийству. Она воспользовалась вашим телефоном, чтобы позвонить мне», Поскольку я вела дела её супруга, именно поэтому я сегодня здесь. Мы собирались обсудить факты, о которых она не успела или не захотела рассказать раньше. Причину бегать отсюда после того, как встреча была уже назначена. У неё не было. Она должна была дождаться меня. Что же произошло? Что заставило её изменить решение? Не знаю, честное слово, ума не приложу. Допустим, она звонила из вашего кабинета. Да, я из деликатности вышел, чтобы не смущать её. Что было потом? Она вернула телефон, поблагодарила и ушла. И всё. Да. Но в его глазах Лена снова заметила испуг, и это её насторожило. — Лев Михайлович, я ведь беседую с вами совершенно доброжелательно и хочу помочь избежать обвинений. Вас ведь и лицензии могут лишить. Подумайте об этом. Я вам клянусь. Она вышла, вернула телефон, я зашел в кабинет и закрыл дверь. Куда она пошла потом, я не знаю. Скорее всего, к себе в комнату. До конца дня ее кто-то видел? Этого я не знаю. Выходит, она могла исчезнуть и в понедельник вечером. Не знаю, нужно посмотреть её карту. Не знаю, были ли у неё какие-то таблетки на ночь. Скорее всего, были, снотворное уж точно. Вызовите врача, который вёл Жильцову. Олег Михайлович, с неожиданной для его комплекции и состояния резвостью кинулся к внутреннему телефону и набрал три цифры. Мария Дмитриевна, Заведите ко мне в кабинет с картой жильцовой. Да-да, вы правильно поняли. Только сейчас же, пожалуйста. Отдав распоряжение, он снова вернулся на диван, тяжело дыша, как после забега. Сейчас она спустится, ординаторская на втором этаже. Через пару минут в кабинет вошла молодая женщина в белом халате, неся в руках голубую папку. «Вот, Лев Михайлович, я думала, мы выписку оформляем?» «Присаживайтесь», — не дав главврачу ответить, сказала Лена. «Я старший следователь прокуратуры Крошина Елена Денисовна. У меня к вам несколько вопросов». Женщина растеряно посмотрела на Льва Михайловича. «Я не понимаю. Я объясню. Мне нужен лист назначений жильцовый и распорядок приема лекарств». Присев на диван, Мария Дмитриевна слегка дрожащим голосом зачитала название препаратов, попутно объясняя, с какой целью они были назначены и в какое время выдавались Дарьи. «Последний прием лекарств у Жильцовой приходится на десять вечера», — уточнила Лена, быстро записывая в ежедневнике. «Да, это легкое снотворное», — Но дежурные сёстры сказали, что пациентка в течение нескольких дней отказывалась от их приёма, мотивируя это тем, что хорошо засыпает и бессонтворного. Мы не препятствуем этому, если видим, что состояние нормализуется. Я просто не успела отменить. Значит, в понедельник в комнату жильцов вечером никто не заходил. Нет. Медсестры делают пометки у себя в постовом журнале, когда пациент отказывается от снотворного и не разносит его, чтобы не беспокоить. Понятно, спасибо, Мария Дмитриевна, вы пока свободны. Пока? с испугом переспросила врач. Да, пока. Позже мы ещё побеседуем о том, почему вы собирались оформить выписку пациентки, пропавшей из вашего заведения. Сейчас же можете продолжать заниматься своими обязанностями. Я вас больше не задерживаю. Врач поднялась и быстро вышла из кабинета, а Лена, проводив её взглядом, обратилась к Льву Михайловичу. Вы собирались скрыть факты исчезновения, оформив выписку задним числом. Замечательная идея. Поймите меня правильно. Нет, простите. Мне кажется, что вашему лечебному учреждению не помешает основательная проверка со стороны Минздрава, пока им не заинтересовалась всерьёз прокуратура. Вы нарушаете установленные правила госпитализации и выписки. Вы пытались скрыть факт исчезновения пациентки и теперь просите меня понять ваше желание подделать документы. Лена покачала головой. Лев Михайлович совсем сник. Давайте продолжим. В понедельник больше ничего странного не происходило. Я бы знал. Про последующие дни спрашивать, как я понимаю, тоже нет большого смысла. Тогда садитесь и подробно напишите всё, о чём рассказали. Только постарайтесь ничего не искажать и не упустить. У меня хорошая память. Да-да, конечно. Лена взяла из экостели и вышла в коридор, предупредив врача, чтобы никуда не отлучался без её ведома. Набрав номер о паровозникова, она поинтересовалась: "Ты где?" "Опергруппа подъехала, идём к тебе." "Хорошо, я на крыльцо выйду, тут душно." "Под костели смотри, нам только тебя сейчас не хватало." Лена убрала мобильный И, повернувшись, наткнулась на невысокую полную женщину лет 50 в нежно-зелёном хирургическом костюме. От неожиданности Лена ойкнула и уронила костыль. Врач проворно нагнулась и подала его. Извините, не хотела вас напугать. Вы ведь следователь, да? Быстро здесь распространяются новости. Странно только, что об исчезновении жильцовой никто не сообщил вовремя. Да. Можете меня выслушать, только не здесь. Могу? У вас есть какая-то информация? Не знаю, пригодится ли вам, но вдруг, с опаской оглянувшись на закрытую дверь кабинета главврача, тихо проговорила женщина. Пойдёмте ко мне в кабинет. Простите, вы не представились. Я сестра-хозяйка, меня Натальей Васильевной зовут. Но пациенты предпочитают тётя Наташа. Можете так называть. Моя киндейка в дальнем углу коридора, у пожарного выхода. Нас там точно никто не услышит. Дойдёте, не тяжело вам? оглядев костыли, спросила женщина. Ничего, справлюсь, вздохнула Лена, подумав, что не была готова к таким неожиданным тренировкам. Стараясь идти медленно, сестра-хозяйка направилась по коридору к пожарному выходу. И дождалась Лена у двери в небольшую комнату, по обеим стенам которой до самого окна тянулись высокие под самый потолок стеллажи, на которых в пронумерованных ячейках лежали комплекты постельного белья и полотенца. В углу располагалась стойка с рядом белых от утюженных халатов на вешалках. У окна гладильная доска и утюг, а в нише между полок правого стеллажа небольшой письменный стол с аккуратной стопкой канцелярских книг. Вы на табуретку присаживайтесь, выдвинув её из-под стола, пригласила сестра-хозяйка. А я вот тут пристроюсь. Она выложила из одной ячейки в первом ряду стопку белья на гладильную доску и уселась в углубление. Ко мне посетители не приходят, так что стульев лишних нет. Лена устроилась на табуретке и выжидательно посмотрела на женщину. Та несколько минут молчала, словно решая, говорить ли. Потом произнесла: Вы ведь из-за пропавшей пациентки приехали. Можно сказать и так. А вы что-то можете сказать об этом? Понимаете, Я не уверена, что это как-то связано. Но в понедельник ко мне подошла женщина, посещающая, понимаете? Она к врачу на беседу приходила. Так вот, она сказала, что у неё пропал плащ. Не плащ, пальто такое летнее. Она его на перила лестницы повесила, отвлеклась на телефонный звонок, а когда повернулась, пальто пропало. Мы повсюду искали, но не нашли. а там в кармане лежала пятитысячная бумажка, понимаете? Она хотела что-то в магазине купить в поселке, когда сюда ехала, но у них сдачи не нашлось, и она деньги в карман сунула. Расстроилась ужасно, мол, последние деньги, в кошельке только пятьдесят рублей и осталось. Пальто еще жалела очень, говорила, дорогое, новое совсем. — Вы говорили об этом главному врачу? Его на месте не было, он куда-то уезжал. В общем, денег на обратную дорогу я ей дала. Она вернулась в среду, когда приехала своего брата встречать. Он выписывался. А пальто так и не нашлось. Я подумала, может это важно? Лена задумалась. Скажите, а пациенты здесь ходят в своей одежде? «Конечно. У нас только верхнюю одежду сдают под опись, когда холодное время года. Для прогулок мы выдаем теплые халаты, вот такие». Она ловко вынула с полки над своей головой ярко-синий халат и с толстого флиса. «Видите, он как одеяло, теплый, легкий. Зимой, конечно, приходится туговато. Мы даже гардеробщицу держим, чтобы выдавала пальто и куртки для прогулок». А летом нет надобности. Я просто подумала, что пациентка это могла пальто стащить незаметно. В понедельник прохладно было. Да. А в халате её бы через пропускной не выпустили, машинально договорила Лена. Ведь у вас не спрашивают пропуск на выходе. Как же? Спрашивают, машиной по номерам выпускают, персонал по бейджикам, а посетители пропуск отдают. И пропуск посетительницы тоже в кармане пальто лежал. А вы можете показать, где примерно это случилось? Могу, конечно, только сестра хозяйка замялась. Тётя Наташа, вы чего-то боитесь? Не то, что боюсь. Просто, понимаете, у нас тут зарплаты хорошие, нигде больше так не платят. Если меня выгонят, жить не на что будет, а у меня дочь инвалид. В посёлке-то работы нет. Почему же вас уволят? Вы помогаете следствию. Главный врач запретил Марии Дмитриевне обсуждать с кем-то пропажу этой пациентки. Я полы мыла в коридоре и слышала, как он в своём кабинете кричал. Хотите сказать, что никто из персонала не обсуждал это даже между собой? Да как не обсуждать? Но пошептались в персоналке, умолкли. «Пациентка-то блатная, по знакомству. Кому охота из-за этого работу терять?» «Понимаю. Что ж, посмотрим, что можно сделать». «Но лестницу вы мне все-таки покажите. Если что, скажем, что я туалет искала». Санитарка заметно повеселела. «Давайте я вам помогу подняться. Как это вы с такой ногой работаете? Тяжко, наверное». «Есть немного». призналась Лена, вставая и берясь за костыли. Они прошли в просторный холл, где располагалась широкая лестница с коваными перилами, ведущая на второй этаж. Справа Лену видела небольшую тёмную нишу с маленькой дверью, запертой на замок. А здесь что у вас? Храним инвентарь для уборки территории. Ключи у меня. Сестра-хозяйка продемонстрировала довольно тяжёлую связку ключей, укреплённых на цепочке. Я с ними не расстаюсь, когда домой хожу. Всей в сейф сдаю, где хранятся все ключи от кабинетов. Туда доступа нет, он в помещении охраны установлен. Строго по распись. Тут ведь и от гардеробный ключи, и от всех подсобных помещений. Я могу вас попросить встать в эту нишу. Зачем? удивилась женщина и тут же спохватилась. Ой, я поняла. Она торопливо шмыгнула под лестницу и прижалась спиной к двери. Лена критически осмотрела получившуюся композицию и прикинула про себя. Жульцева высокая и худая. Если плотно прижалась, то её вполне можно было не заметить. Только вот зачем она туда забралась? Почему решилась на такой отчаянный шаг? Вывод только один. Она что-то увидела или услышала, и это её напугало. Она решила, что нужно выбраться из клиники любым способом, и кража пальто показалась ей единственным выходом. Конечно, она не могла знать о деньгах в кармане, но пропуск по логике вещей большинство убирает как раз в карман верхней одежды. Я бы тоже так сделала. Спасибо, тётя Наташа, выходите. Вы мне очень помогли. Побегу тогда, заторопилась сестра-хозяйка и быстрым шагом скрылась в направлении своего кабинетика. В сумке у Лены зазвонил мобильный. Это оказался Андрей. И где ты? Жду, жду. Всё, Андрюша, бегу. Аккуратнее, рявкнул паровозников. Он ждал её на крыльце. Где гуляешь-то? «Муж и выемку видеозаписей оформили. Надо смотреть. Пусть тогда группа работает, а мы в отдел. Там и посмотрим. Кто из следователей приехал?» «Танька Судакова. Она где сейчас?» «К главному пошла. Позвони, попроси выйти на минутку. Я ей кое-что расскажу».